От кого-кого, но от Магды Юлинко подобной пакости не ожидала. Нет, конечно, она в принципе не склонна была ожидать пакостей от людей, а потому всякий раз, когда случалась очередная неприятность, удивлялась. И вот сейчас тоже удивлялась, глядя в каштановые Магдины очи. Да, не карие, не чёрные, а именно цвета спелых каштанов, где строгая чернота светлела до глянцевого коричневого цвета. а у самого зрачка и вовсе становилось солнечно-жёлтый. Магда, она вся такая, необычная. Стервь, как говорила Юленькина бабушка, стряхивая пепел с пахитоски в чашку из гжельского фарфора. И нос морщила, от чего на переносице образовывались маленькие вертикальные складочки, в которых тонули выщипанные в нитку бабулины брови. А в стервек бабушка толк знала, хотя Юленька и не верила. Вот до последнего не верила. и продолжала любоваться тем, как искажается мир в томных чуть на выкате глазах Магды. Что Магда достала из футляра очочки и, повертив в пальчиках, подружила на кончик носа, окончательно отрезав себя от юленькой серостекольной дымкой, стало совсем грустно. Неужели ты и вправду полагала, что у вас всё серьёзно? В уголках магдиных губ поселилась улыбка. Милая, ну нельзя же быть такой наивной. Михаил человек серьёзный, уважаемый, интеллигентный. Г. Она произносила последнее слово через Г. Юленька вновь вспомнила бабушку с её похитосками, сеткой для волос и расшитым китайскими драконами халатом. Хабалка. Это у неё в крови, изрекала бабушка, а изрта её выползали струйки серого дыма. А то, что в крови, так просто не выбить. Держись от неё подальше, пока не сожрала. уже сожрала. Юленька именно так себя и ощущала. Съели её. Вот взяли и в один глоток съели. А теперь переваривают, медленно, мучительно, продолжая огонью разговора неторопливостью жестов. Вот Магда поправляет очки. Вместе выбирали. И именно Юленька убедила взять эти узкие, чуть вздёрнутые к вискам, отливающие строгим хромом оправе и чёрным стразом мушкой на левой линзе. Ее именно эта мушка приглянулась, а ещё то, как очки преображают магдино лицо, некрасивое в сущности, кослялое, с тяжёлым носом и острым подбородком, с узкими губами и лбом, каковой магда долго прятала под низкой чёлкой. И и когда Юленька моментально возненавидела себя за этот вопрос, какая разница, когда на свадьбу не пригласят или нет, пригласят, конечно. Магда же не такая, чтобы совсем про Юленьку забыть. Она же не нарочно, просто получилось, просто жизнь, она ведь сложная штука. И Магда влюбилась в Михаила, а он в Магду. Конечно, она же, она другая, чем была в августе. Не слишком-то охотно отозвалась Магда. Но я не думаю, что тебе следует, хотя ты же у нас человек лёгкий. Запиликал мобильник, оставив тираду незаконченной. И Магда, глянув на экран, торопливо поднялась, по привычке кивнув: "Расчитаешься". Юленька кивнула. Она всегда рассчитывалась за неё. Почему? Как так получилось?